Собственно, наша задача что? Укреплять родину? Не угадали. Наша задача максимально быстро уклониться от контакта с этим парнем. Можно, конечно, при виде приближающегося коми-выезжора разыграть эпилептический припадок, вытаращить глаза, высунуть вперед язык, пустить пену в уголки рта и упасть в конвульсиях на асфальт. Это самый быстрый способ избавиться от негодяя. Но он требует определенных навыков и хотя бы зачатков актерского мастерства, которые есть не у всех. Поэтому я рекомендую использовать более простые, но не менее эффективные способы. Косить по сумасшедшему можно по-другому. Например, когда к вам подходит комивый и представляется, первым делом крикните «Гав!». На все последующие фразы продолжайте гавкать. Минута три, и вы свободны. Второй способ. Когда к вам подходит коми-выезжор, не дожидаясь первых его слов, начните быстро говорить. «Добрый день! Я представитель фирмы «Все для вас». Разрешите предложить вам ознакомиться со списком наших товаров, которые сегодня продаются со значительной скидкой?» Ручаюсь. Этого типа при первых же словах как ветром сдует. Способ третий. Как только парень приблизится, быстро скажите Мужик, блин, не поверишь, третий день похмелиться не могу. Трубы горят. Дай пять рублей. Способ четвертый. Очень эффективный. Вешайте себе на грудь значок с огромной надписью. Камевеяжеров убиваю на месте. Способ пятый. Когда парень произносит фразу «Здравствуйте, я представитель фирмы», громко скажите «Ненавижу представителей фирм». После чего толкните его в грудь. Только не сильно, чтобы он не упал. И быстро уходите. Он догонять вас не будет. Все эти способы базируются на одном. Не нужно вступать с ними в долгие разговоры. Если вы думаете, что вот уж мне-то он ничего не впарит, поэтому почему бы не пообщаться с этим идиотом, могу вас заверить, что вы сильно ошибаетесь. Идиотом окажетесь как раз вы сами. С простаком горделивым Коми Жор применяют другие приемы. Он или восхваляет вашу фигуру, машину, одежду, типа товары нашей фирмы предназначены только для людей с такой идеальной фигурой, как у вас. Или сообщает, что вы выиграли какой-то приз в мифической лотерее. Например, поздравляю вас, наша фирма сегодня награждает всех владельцев автомобиля Audi, которая остановилась на этом месте. Приз, разумеется, вручается бесплатно. Обычно его стоимость редко превышает 5-6 рублей. Против первого метода воздействия можно применять любой из способов, описанных выше. Но от выигрыша в лотерею нужно отбиваться любыми путями. Помните о том, что если парень вам что-то всучил бесплатно, он не успокоится, пока не впарит вам кучу своего барахла. Поэтому выше приведенные способы могут оказаться неэффективными. Поэтому уклонение, уклонение и еще раз уклонение. Если ваше «Ауди» выиграла приз, сообщите ему, что выигрыш недействителен, так как ваша машина на самом деле перекрашенный Volkswagen, после чего быстро уходите. Если подходящих способов отвертеться от приза нет, следует применять тактику сближения. Например, если вы мужчина, посмотрите на камевые «Ижора» с нежностью и скажите «А если я возьму у тебя приз, милый, ты придешь ко мне вечером выпить чашечку кофе?» Женщинам сложнее. Я обычно рекомендую представиться налоговым инспектором местного района и попросить у коми ижора все уставные документы его фирмы. В этом случае вы имеете шанс получить бесплатно все его барахло, если, конечно, успеете поймать улепетывающего парня.